Они спешили, но Мия оказалась еще проворнее. В миле за тем местом, где проселок раздваивался, они нашли ее инвалидное кресло. Сильными руками она изо всех сил крутила колеса, переезжала через камни и ветки. Но в конце концов левое колесо настолько погнулось, что больше не могло крутиться, и коляска застряла. Оставалось только удивляться, что ей удалось так много проехать. «Фак, Камала!» пробормотал Эдди, глядя на кресло, поцарапанное со множеством вмятин, далеко уже не круглыми колесами. Поднял голову, рупором приложил руки ко рту и закричал. борис с ней, Сюзанна! Борись!» Обошел коляску и двинулся вверх по тропе, не оглянувшись, чтобы посмотреть, следуют ли за ним остальные. «Она не может добраться до пещеры, ага?» спросил Джейк. «Ну, я хочу сказать, без ног. Думаешь, не сможет». Спросил Роланд с мрачным, как туча, лицом. И он хромал. Джейк уже хотел спросить, что с ним, но передумал. А чего ее потянуло в пещеру? Спросил Келлоган. Роланд повернулся, буквально пронзил его ледяным взглядом. Чтобы перебраться куда-то еще. Это ведь ты понимаешь. Пошли.